Глава девятая Рев и дрожь земли разбудили Норда. В комнату забежала перепуганная Инга и бросилась к нему. «Что случилось?» Спросонья с головной болью парень туго соображал. Он здесь, прямо в городе. У женщины началась истерика. Черный туман. Норд чуть пошатнувшись вскочил на ноги, захватил с собой меч и выбежал на улицу. Черный туман бродил среди домов, грозно размахивал лапами, иногда отмахиваясь и в основном нападая на солдат. некоторые дома были разрушены люди в ужасе покидали свое жилье боясь остаться под завалами многие прятались где придется родители защищая прикрывали своих детей от летящих осколков и щепок кто-то кричал кто-то звал на помощь много раненых много крови хаос во всем своем проявлении я помогу пострадавшим норт услышал голос инги за своей спиной «Будь осторожен!» Женщина побежала к лежащей на земле матери, возле которой плакал ребенок, а Норд, в свою очередь, к армии. Меч Маркуса снова треснул после очередной атаки. Он откинул его в сторону и достал из ножен второй. «Еще чуть-чуть, и нам всем конец!» Сказал он Норду. В глазах стояла смесь из отчаяния и тревоги. Черный туман снова ринулся к ним, протягивая лапы. Но тут из ниоткуда взвился столб огня. Рядом с Нордом возник Эйден и другие люди огня. Существо отдернуло лапы, словно боясь обжечься, и издало такой рев, что, казалось, звезды сотрогнулись. С приходом людей огня черный туман стал вести себя намного активнее. Нечто будто научилось бегать и гоняло воинов по всему городу. только и успевая отбивать от себя огненные шары. Они меняли направление полета и приземлялись на крыше домов, и огонь в ту же секунду окутывал все здание. Норд уловил нотки знакомого голоса, звавшего на помощь. Он забегал глазами по полуразрушенным домам и заваленным обломками улицам. В одном из горящих домов стояла Инга. Огонь уже пожирал все вокруг нее, дом постепенно разваливался. Женщина оказалась в ловушке и сильно закашливалась от черного дыма. «Инга!» Норд побежал к дому, спрятал нос в сгиб локтя, собираясь зайти в горящее здание. Но только он переступил порог, отвалившаяся разгоряченная балка переградила ему путь, больно рассекая бровь. Оттуда за шиворот его вытащил Эйден, глянул на стекающую по виску Норда струйку крови и сам вошел в здание как к себе домой. Феникс дышал дымом, как чистым воздухом, а огонь ни разу не тронул короля и даже чуть расступился перед его ногами. Быстро найдя женщину, он протянул ей руку. Идемте, Инга, разглядев его среди огня и осознав, кто перед ней, попятилась и задрожала всем телом. Что-то подсказывало Эйдену, что она предпочтет умереть, чем пойти с ним. «Демон!» — закричала женщина. Эйден закатил глаза. «Начинается!» Дом продолжал разваливаться и трещать. Еще буквально минуты, и от него останется лишь пепел. «Бабуля!» — почти прорычал Эйден сквозь зубы. «Вы либо идете, либо остаетесь тут. Мне особо без разницы». Инга, снова закашлявшись, все таки подала ему свою руку. Эйден, прикрывая женщину собой от огня и обрушений, вывел к Норду. Она сразу бросилась ему в объятия, а дом сзади них с шумом полностью рухнул. «Спасибо!» — искренне выдохнул Норт. Эйден вымученно улыбнулся ему одним уголком рта. «Ох, Норт, рука Инге в сантиметрах застыла от брови парня. «Зачем я только вошла в этот дом? Но мне показалось, что там кто-то есть, я хотела помочь». «Все хорошо». Смотря на них, Эйден не замечал, что происходит за его спиной. В это время черный туман замахнулся на него. Это увидел Норд и быстрым движением отрубил мечом когтистую лапу прямо над головой Эйдена. Туманная лапа рассеялась, но на ее месте сразу же образовалась новая. «А ты неравнодушен ко мне, да?» Обратился Эйден к чудовищу и отогнал от себя очередным столбом огня. Затем развернулся к Норду. «Я уведу его из города». «Что? Нет! Он прикончит тебя!» «Несмотря на твою силу, ты с ним не справишься!» «Если ты не заметил, мы не можем с ним справиться даже вместе, так что какая разница?» «Но...» «Я вернусь, а ты лучше помоги своим людям!» С этими словами Эйден помахал огненными ладонями черному туману и ринулся бежать прочь из города, проворно лавируя среди домов и разрухи. Нечто с воплем кинулось за ним. неуклюже пытаясь дотянуться когтями и оставляя за собой новые разрушения. Постепенно Эйден и Черный туман скрылись из виду. В городе наступила долгожданная тишина, что аж зазвенело в ушах. Люди медленно выходили из своих укрытий. Кто-то стоял перед своим полностью разрушенным домом, вытирая слезы, кто-то обматывал бинтом раны, многие с помощью нескольких человек выбирались из-под завалов. Норт встретился с укоризненным взглядом Освальда, но не стал обращать на него внимания. У него и так была куча проблем, которые нужно было незамедлительно решать. Разрушенный город, оставшиеся без жилья люди, раненые и мертвые. Освальд тоже быстро оставил его в покое и вернулся к пострадавшим людям огня. Проходя мимо груда обломков, которые недавно были домом, он услышал слабый женский голос. «Пожалуйста!» «Кто-нибудь!» Кто-то оставался под завалом. Секунду поколебавшись, королевский советник все же решил помочь несчастной. Он разгреб тяжелые каменные валуны и железяки, кашлянул от летящей пыли и наконец-то заметил ту, что оказалась в ловушке. Девушка уставилась на него своими большими серыми глазами, точно не ожидав увидеть кого-то из людей огня. «Держитесь за меня!» Сказал Освальд и обхватил ее за талию, когда она обвела руками его шею. Он вытащил ее из-под обломков и на руках понес подальше от опасности еще какого-нибудь обрушения. Она прижалась к нему, чувствуя жар его тела, дрожала от холодного ветра и почти что обмякла в его руках. Освальд взглянул на нее, чтобы рассмотреть получше. Белые, как снег, волосы, чуть выше плеч, бледная, поцарапанная и грязная кожа. Легкое платье ниже колена, басая, хрупкое и нежное. Он дошел до лагеря, который уже успели разбить горожане. Здесь собирались другие пострадавшие, чтобы обработать раны и те, кто остался без дома. Снял себе пиджак с золотой вышивкой и накинул ей на плечи. Нашёл неподалеку несколько деревяшек, бросил перед девушкой, сел рядом и разжег огонь. Она вздрогнула, увидев его пылающую руку. «Спасибо», — сказала она. Ее зубы все стучали друг об друга от холода. «Сейчас станет теплее!» Он бросил в огонь еще одну деревяшку. «Как звать тебя?» к «Кэрол!» К Освальду подошел гвардеец. И он понял, что армия готова отправляться на восточную часть, и все ждут только его. «До свидания, к Кэрол!» Попрощался он и вместе с гвардейцами вернулся к армии. А девушка еще долго смотрела ему вслед, кутаясь в его пиджак. «Где же ты?» — спросил Норд, стоя на балконе и смотря на скалы и заснеженные горы. Уже прошло много времени с того момента, как Эйден увел Черного тумана из города, и Норд думал лишь о худшем раскладе. Светало, наступило хмурое утро. К этому времени уже были проведены спасательные работы. Оставшиеся без жилья люди были временно пристроены к небезразличным горожанам, которые с радостью согласились предоставить свой дом в качестве пристанища. Раненые доставлены к лекарям, они все еще борются за жизни и оказывают медицинскую помощь. Горящие дома потушены и проверены на наличие живых. Проходит перепись населения и подсчет тех, кто еще не найден или уже, возможно, мертв. Разбираются завалы, где с большой вероятностью могут находиться люди. Дверь в комнату открылась, но Норт не отрывал глаз от гористого горизонта. Он посчитал, что это Инга пришла проведать его, или Маркус вошел доложить о новом числе погибших. «Можно?» — спросил голос, который Норт тут же узнал и выпрямился. «Конечно, можно. Что это я еще спрашиваю?» Эйдан, бледный и измотанный, прошёл вглубь комнаты и плюхнулся на диван, закинув голову назад и тяжело дыша. Верхняя губа разбита, мантия на плече порвана, а под ней зияли кровавые полосы. Норт приземлился рядом. «Ты как? Что произошло?» «Пару раз он меня ловил, игрался как кошка с мышкой. Но я увел эту тварь достаточно далеко. Потом затаился среди снега и камней». Дальше бежать уже не мог, кровоточила рана. Он потерял меня из виду, немного покружил в поисках, от злости разнес скалу и поплелся куда-то в сторону океана. Эйден так и сел с закрытыми глазами, постепенно приводя дыхание в норму и держа руку на больном плече. Слова ему пока давались тяжело, по шее стекали капельки пота. Норд дернулся, чтобы взять бинты для перевязки, но Эйден остановил его. — Не надо. Его пальцы окружили огненные всполухи, и затем появился белый свет. Он прикоснулся к своей разбитой губе, и она буквально на глазах приобрела прежний вид. С плечом было больнее. Это Норд понял по исказившемуся лицу Эйдена. Но и эти ссадины затянулись. Остались только розовые пятна. Дальше его светящаяся рука потянулась к Норду. Парень хотел отпрянуть, но вмиг передумал и дал ему дотронуться до своей рассечённой брови. Пульсирующая боль отступила, и по венам разлилось приятное ощущение, тепло и умиротворение. «Не благодари. В тот раз на поле боя ты почувствовал, как я к тебе подошёл. Почему не чувствуешь чёрного тумана? Ты уже в который раз пропускаешь от него атаки. Я чувствую твою энергию, она сильная». Слышу стук твоего сердца. А у него ничего нет, ни тела, ни души. Как можно почувствовать пустоту? Черный туман не живой, он просто сгусток негативной энергии. Поэтому я не излечил себя, когда прятался от него в горах. Это притянуло бы его прямиком ко мне. Он словно охотится за тобой. Ты интересуешь его больше всего. Почему он пытается постоянно добраться до тебя? Откуда мне знать? Спросим у него в следующий раз. Норд громко вздохнул, разочарованный ответом, но сам ничего не мог предложить, хотя на языке крутилась одна мысль. Может, потому что он Феникс? По крыше вдруг заколотило громко и резко. Это напугало Эйдена. Он в одно мгновение вскочил на ноги, руки загорелись пламенем, с широко раскрытыми глазами крутил головой. «Что это?» Норд широко улыбнулся ему, еле подавляя приступы смеха. «Тебе смешно?» «Это дождь!» Парень встал и подошел к балкону, открыл дверцы и в комнату влетели влажный воздух и шум дождя. Норд подставил лицо, падающей с неба в воде. Она охлаждала и уносила всякие угнетающие мысли. Еще ему нравилось, как капли колотят кожу. Было в этом что-то успокаивающее и приятное. Норт обернулся на Эйдена, тот скрестил руки и просто стоял, поняв, что никакой опасности нет. «Иди сюда, ты же никогда не стоял под дождем!» «Я похож на сумасшедшего!» «Давайте, господин Феникс, неужели вы боитесь?» Эйден осторожно все-таки подошел к балкону. Дождь шел стеной, и это ему естественно не нравилось. Но он также терпеть не мог, когда его берут на слабо, поэтому шагнул из укрытия к Норду. Когда первые капли упали на его кожу, он невольно вздрогнул. Норт опять подавил веселый смешок. «Хватит!» – буркнул ему Эйден. Сначала он чувствовал каждую упавшую каплю, и это приносило безумный дискомфорт. Но со временем стало не так уж и ужасно, вполне терпимо. хотя ощущение такого количества влаги все равно вводило его в замешательство. Но ну как? Отвратительно. Норт не сдержался и, наконец, тихо засмеялся. Ха, ха ха ха Не стой стуканом, расслабься. Подставь лицо дождю, как я. Феникс повторил за ним. Веки дергались при каждом стуке капель по коже. Но через силы он был готов согласиться, что в этом новом для него явлении действительно есть что-то необычное. Вода на время будто унесла всю боль, особенно из сердца, и в нем наступил кратковременный покой. Впервые за 20 лет.